Виталий Астанин. «Стратег». Серия «Троецарствие». Читает Евгений Макитрюк. Когда боги вмешиваются в жизнь обычных людей, все, как правило, идет наперекосяк. Вот и у нашего современника Алексея так получилось. Получив предложение от богини Гуанинь, оказался он в раннем средневековье, да, не где-нибудь, а в Китае. Только вот Китай этот был какой-то неправильный. С одной стороны, все как в книжках. царствие, всеобщий бардак и гражданская война. С другой – духовной практики, носители цы, которых так и тянет назвать магами, а еще кабальный договор с богиней, ну, хотя бы не крестьянином. Глава первая. Опытный стратег предотвращает поражение. «Господин, конница неприятеля прорвалась на левом фланге! Наша кавалерия бежит!» Я торопело смотрел на китайца в какой-то нелепой сиреневой, мелко простёганной фуфайке и шапки, похожей на военную шанку, только не такой теплой и с пером на макушке. «Что он сейчас сказал? Конница неприятеля? Какая нахрен конница? Какого к бесам неприятеля? Что он вообще городит?» Огляделся по сторонам. «Дичь!» Стою у палатки, нет, наверное, все таки у шатра, вокруг десятки людей, что характерно, тоже китайцев, одета, как в историческом кино. Доспехи, кафтаны какие-то, шапочки на головах, одна другой чудеса Почти все вооружены копьями, и этими, блин, я же помнил название, дао, гунь дао, ущербная луна, точно. Здоровенная дура типа широколезвенного односторонней заточки меча над длинным, В человеческий рост древки. Есть мечи и попроще, но все в ножнах, в руках никто не держит. Это хорошо. Что хорошо, Лёша? Что твою мать в происходящем хорошего? Кто все эти люди? И какого хрена они вокруг меня столпились? Господин, снова напомнила о своем существовании китаец в Сиреневом. Конница, левый фланг, что прикажете? Прикажу я. «А почему я должен приказывать? И чего это я вдруг господин?» Осмотрел себя. Уже меньше удивился, увидев руки в кожаных перчатках, затейливо украшенные наручи на предплечьях, стальную выпуклую пластину на пузе, на ногах сапоги с загнутыми вверх носками, в которые заправлены штаны типа шальвар. «Все невероятно яркое, желтое, лазурно-голубое, попугай в натуре!» Потрогал руками голову и уже почти спокойно обнаружил там конический шлем. Правда, судя по ощущениям, не цельнокованный, а собранный из пластинок внахлёст. И перо на макушке. Куда ж без пера? И главное, сижу верхом на коне. На всех как бы сверху смотрю, даже замер с перепугу, вдруг свалюсь. Я же не умею верхом ездить. Однако задница сидит как влитая, да и бёдра лошадиные бока сжимают с такой уверенностью, будто я родился в седле. Суммируем. Я на коне, в средневековых тряпках, вокруг такие же ряженые с оружием. Конница, опять же, на левом фланге прорвалась. Понятно все. Сон? Хороший, яркий, красочный. Давно такие не снились. Ну вот, сподобился. Значит, все хорошо, все в порядке, значит. Да ведь, Лёш, просто сон? Огляделся и откашлялся со значением и спросил. «Резервы у нас имеются?» «Ну а чего? Кавалерия же противника на левом фланге. Наша, что характерно, бежит. Закономерный вопрос о резервах. В рамках, так сказать, царящего вокруг бреда». «Полк нефритовых драконов, мой господин!» «Нефритовые драконы это внушает. Прямо вот уверенность появилась сразу в душе. Только вот...» «Кто это? Нефритовые драконы? Это реально драконы? Пехота? Стрелки или кавалерия?» «Это пехота, тяжелая пехота с гуньдао», появилось в голове знания. А вместе с ним, словно прокрученный со скоростью в пять раз больше, нормальный видосик. Смотр, сотни людей в черных, отороченной зеленом одежде, нет, не одежде, доспехах, с этими алебардами здоровенными, стоят в каре. Первый ряд копья мечи свои держат остриями вперед, второй — под углом в 45 градусов, третий — над головами, в лицо предполагаемому неприятелю. И снова. «Они справятся. У шуйцев лишь легкая конница, такое только стрелков-ополченцев разгонять. Ясно, спасибо, внутренний голос. С меня пива сразу как с этого костюмированного дурдома свалю. Ну или коньяк. Ты что пьешь вообще?» Но надо решать что-то. Сейчас мне. Хрен знает, почему так, но примем это, как правило, данного сновидения. Я полководец китайской армии. Сражаемся против этих вейцев Просрали фланг, надо спасать. Нефритовых драконов вывести из резерва, поставить на пути вражеской кавалерии. Мне даже понравилось, как я это сказал. Веска так спокойно. Словно каждый божий день провожу за таким вот весельем, войсками рулю. И не как в стратегии, с видом из-под облаков, а вот так, алдова Решение принимаю не на основании того, что увидел, а лишь только из докладов вестовых. И только я так подумал, хлоп, снова видосик. Поле какое-то, вид сверху, графика, закачаешься. Очень детализировано, только слегка смазано, будто на большой скорости камера скользит. Мелькают отдельно стоящие рощицы. Поля, залитые водой, явно возделанные. Через одно такое по бабке в воде несется конница. И правда, лёгкая. Ни доспехов, ни даже копий. Мужики в желто коричневой одежде с кривыми сабельками в руках. Орут что-то, не слышно, правда, что. Я отшатнулся, когда видение отпустило. Сделал шаг назад и вдруг с неожиданной ясностью понял, что видел ту самую кавалерию на левом фланге, которую надо как-то остановить. Непонятно как, но видел. Будто смотрел глазами парящие в небе птицы. Или в игре. Огляделся. Как отреагировала почтенная публика на приход у полководца? А никак. Китаец в сиреневом уже убежал куда-то направо к мужику с целой кипой флажков в специальной плетеной корзине. Одним из них тот прямо сейчас махал. Сигнал подавал не иначе. Нефритовым драконом. Вместо сиреневого рядом оказался мужик в зеленом. Мощный такой, даже не знал, что китайцы такими бывают. Бицуха с мое бедро, рожа круглая, с дикой неопрятной бородой. Зубы удивительно белые и ровные, оскалены. Я даже шаг назад с перепугу сделал. А ну-ка кинется! «Брат!» — проревело это чудо в зеленом кафтане, расшитом черной нитью. «Ты видел врага?» «Врага? Конницу, в смысле? Видел, ага. А ты вот откуда знаешь, что я что-то там видел?» «Этот видосик что, всем показывали? Где-то есть групповой чат, куда ссылки на них скидывают». Но кивнул на всякий случай. «У тебя сильная ци, брат. Ци-стратега!» Удовлетворенно кивнул зеленый бородатый. «Позволь мне пойти с драконами. Отбросим их конницу и перейдем в контратаку на левом фланге. Этого враги не ждут». «Сон какой-то, слишком реалистичный. Не бывает таких или бывают?» Чего там хотел этот средневековый качок? Возглавить нефритовых драконов? Да, братан, только быстро, с глаз долой, пока я кукухой не поехал от происходящего. Ступай, торжественно сказал я. Принеси мне победу, брат. Тоже весомо сказал, даже молвил. Сам с себя стекаю. Принеси мне победу. Зеленый убежал, напяливая по дороге шлем на голову. Я, впрочем, один оставался недолго. Еще один китаец в сиреневом, кажется... Не тот, что был первым, но очень похожий. Подлетел, упал на колени и замер. Я по наитию какому-то не иначе бросил. Говори. Центр требует подкреплений, господин. Они держатся, но противник наседает. Потери очень велики. Центр еще. Ну, логично. Если есть левый фланг, то должен быть и правый. А также центр, который требует подкрепления. А резервы я отдал. У меня только драконы были в заначке. и спросить не у кого. Новый китаец в синем халате подошел не спеша, неся свое достоинство очень бережно, чтобы не расплескать. Похож он был на ученого или чиновника, лицо тонкое, вытянутое, волосы собраны на макушке в пучок и накрыты каким-то колпачком. Почему они, интересно, так одеваются причудливо? И из чего тут такая странная цветовая дифференциация штанов? «Господин, тебе стоит укрепить дух воинов личным присутствием!» С каким-то нездоровым надрывом проговорил он. «Тогда центр выстоит!» «Что еще за подстава? На передовую лезть, рубиться там?» «Ага, сейчас!» «Им достаточно лишь увидеть, что Белый Тигр с ними!» — добавил Синий, словно узнав о каких-то моих сомнениях. «И воинский дух их взлетит!» «Типа я просто как рожу свою покажу и все-таки «Ура! За Сталина!» «Так еще ладно, почему бы и нет!» Но синего этого я запомнил, еще бы, такую подставу кинул. На передовую меня, одного, мстить не буду, просто возьму с собой. «Едешь со мной», — сказал я. Внутри сразу, как теплой водичкой, полили. Хорошо. Оттого хорошо, что морда эта чиновничья сразу сникла, но кивнула и полезла в седло с мирной серой лошадки. «Неумело полезла», — отметил я со злорадством. «Так, где у нас центр?» Стоило задаться этим вопросом, как снова развернулся перед глазами вид сверху. «Так, я вот тут, небольшая точка такая. А центр там, где шевелится бура серая масса. Пехота, видать, рубится. Туда нам, значит, и дорога. Метров четыреста где-то». «Ну и тронул лошадь. Коня, то есть. Это конь. Я откуда-то это знал». Как-то сами собой колени напряглись, и зверюга понесла меня легким галопом в направлении передовой. За мной тут же тронулась синяя чиновничья рожа и еще два десятка конных воинов. Свит, видать? А, не, телохранители. Я их раньше почему-то не заметил. Такие неприметные ребята в красивых, чешуйчатых доспехах, с копьями, с бунчуками. Сразу стало полегче на душе, не я один, в рубку еду. По мере того, как мы приближались к центру построения, становились видны детали. Растянутый метров на 200 строй еще держался, но в паре мест уже действительно прогибался. В этих местах от задних рядов отцеплялись отдельные фигурки людей, которые, бросая оружие, бежали прочь от схватки. Еще пара минут, и к ним присоединятся все остальные. С центром и правда беда. Надеюсь, явив им свой светлый лик, я действительно предотвращу повальное бегство. Кстати, а как вообще их воодушевлять-то? Речь толкнуть, как в кино. Но они ко мне спинами, да и в этом гвалте никто ничего не услышит. Мы когда на сотню метров к передовой подъехали, реально оглохли от криков, стонов, проклятий и лязга металла. А еще в нос ударил запах скотобойни. Крови, дерьма, внутренности меня чуть не вывернуло. Однако рука сама нырнула за пазуху и вытянула оттуда чем-то пропитанный платок. Тошнота сразу отступила, а стоило только сделать первый вдох сквозь ткань. Ваниль? Я даже засомневался на этом фоне, а точно ли сон? Какой-то прямо 5D? Очень уж все натурально. И звуки, и запахи, и графон такой. Во сне ведь обычно так. Обрывочные образы, некоторые даже очень четкие, но именно что некоторые. А тут все дышит реальностью. Может, в самом деле это все происходит? Да не, сфигов бы. «Солдаты!» — заорал я, подъезжая к одному из прогибов. Страшновато было. Люди друг друга, чем не попадя тычут, явно желая причинить тяжкие телесные повреждения, а то и смерть. Но я уцепился за мысль, что это сон, а раз так, мне ничего грозить не может. «Сомкнуть ряды!» «Охренеть! Я сам себя не слышу!» А они отреагировали. Раздал сорев сотен глоток, и ряды действительно сомкнулись, а парочка прогибов была тут же выправлена. Как так? «Белый тигр!» — пронеслось над рядами. «С нами белый тигр!» И солдатики начали тыкать в противника с утроенным энтузиазмом, и неприятель дрогнул на одном моем увещевании. Вот уж чудеса чудесатые. Голос у меня, походу, магический. «Надави!» — уже не чувствуя себя идиотом, продолжал надрываться я. «Они вот-вот побегут!» Прищурив глаза, чтобы солнце, стоящее в зените, не слепило, я вглядывался в свои войска в неприятельский и вдруг заметил одну странность. Флаги. Над каждым отрядом были флаги. Понимаю, не такая уж невидаль. У китайцев в средние века такое сплошь и рядом было. Японцы вообще каждому пехотинцу маленький флажок втыкали в... к спине крепили, в общем. Только вот флаги, которые видел я, висели в воздухе, безо всякой поддержки и была у них еще одна странность. Непонятные значки на этих призрачных полотнищах стали медленно складываться в знакомые мне русские буквы. Отряд ополчения уезда Лян. Отряд наемных мечников «Ветреные головы». Отряд наемных копейщиков «Пронзатели желтого неба». И тому подобная фигня. Флаги веселья над моими и над вражескими отрядами в большинстве своем разнообразием надписей не блистали. Копейщики, мечники, войны с топорами. Но встречались в основном в моих рядах причудливые названия. Типа «Сокольничье», «Стража пределов», «Яшмовая гвардия». И поди разбери, что за тип войск под этим понимался. Реально с соколами, пацаны. «Брат!» — услышал я рев у самого уха. Вздрогнул, чуть с коня не свалился. Огляделся по сторонам. Никого. А голос узнаваемый, этот зеленый так орал. Только ведь он унесся с этими нефритовыми драконами конницу останавливать. «Брат!» — уже в другом ухе прогремел этот жирев «Мы опрокинули их!» С каждым разом становилось все страннее и страннее. Сперва вот это вот все, потом видосы, теперь голоса. И главное, я же не пью. Даже на белую горячку не спишешь. «Что мне делать дальше, брат?» — продолжал допытываться невидимый зеленый здоровяк. «Преследовать их?» А с другой стороны, если я могу обозревать поле боя с высоты птичьего полета и укреплять войска звуками собственного голоса, почему бы к этому не добавить еще и телепатию? Поэтому я попытался призвать взгляд с небес, а когда это получилось, попробовал уже сознательно переместить камеру туда, где дрался с кавалерией тот бородатый чувак, называющий меня... Братом. Вышло легко и просто, кстати. Моментально я охватил взглядом уносящую ноги или копыта конницу, изрядно уже прореженную, и заметил отряд нефритовых драконов, во главе которых восседал на здоровенном черном жеребце мой давишний знакомец. Погонял обзор туда-сюда, чтобы убедиться, что дракоши мои не влетят в западню. Увидел, что, преследуя конницу, они как раз выйдут во фланг врагам и, немного стесняясь, произнес. «Следуясь за бегущими, заходи во фланг противнику». Глупо как. Сидит чудак на коне, бормочет себе что-то под нос и думает, что его кто-то услышит. Однако зеленый отозвался тут же, словно мы и правда по телефону говорили. «Понял тебя. Завень! Забэнь, блин, чеши уже!» Воодушевленный мною центр перемалывал противника, как мясорубка. Неторопливо, но также неотвратимо. Буквально через несколько минут в одном месте вражеского боя образовался разрыв, и туда мощным потоком хлынули мои бойцы. Фронт неприятеля распался сперва на две части, потом на несколько окруженных отрядов началось избиение. Немногие войны врага еще держались, но большинство сдавались победителям или бежали. Смотреть на это оказалось страшно. Резня красивая не бывает, как бы потом в балладах не пели. Острый мой взгляд выхватывал из общей свалки отдельные фрагменты. вот двое пехотинцев в моих лазурных цветах тычут в упавшего воина короткими копьями. Куда придется? Лезвие одного вырывает упавшему щеку, пронзает голову, второй с натугой втыкает копье в живот. Или вот еще Запаниковавший солдатик пацан еще. Прости господи, лет 17, -ти. Бросив оружие, носится от одного хохочущего воина к другому. Те смеются, толкают его в пропитанную кровью грязь, а затем один из победителей развязывает вдруг пояс и идёт к пареньку с очевидной даже для меня закоренелого натурала целью. Я тут же отвожу взгляд. Чтобы отвлечься от ужасов победы. черт, как же выглядит поражение. Пытаюсь прикинуть, сколько тут всего людей. Когда-то я умел это делать, в смысле считать толпу. Это несложно, главное владеть методикой. Делишь поле на квадраты, прикидываешь, сколько в одном таком уместилось людей, потом просто копипастишь визуально. Но мне и этого не потребовалось. Стоило только задуматься, как внутренний голос, которому я обещал проставиться пивом, в самом начале этого бредового сна, вдруг сообщил. Потери средние. В бой введено 10 727 человек. Из них пехотное ополчение 8300 человек. Наемная пехота 2026 человек. Легкая кавалерия 263. Тяжелая кавалерия 138. Потери в пехоте ⁇ ополчение 620 человек убитыми, 1800 ранеными. Наемная пехота 112 человек безвозвратных потерь 301. Ранение различной степени тяжести. Легкая кавалерия 20 человек. 44 коня убиты, раненых 11 Тяжелая кавалерия, трое мертвых, два коня охромели. Ну нифига себе, я и так еще могу. Точное число убитых и раненых знать. Это потому что я стратег, так меня кажется зеленый назвал. Как он там сказал, ци-стратега, офигеть, дайте две. А если думать эту мысль я не успел, поскольку в разум вдруг вторгся безумный бит. Жесткий, агрессивный, будто черти на сковородках в аду панк жарили. Я заметался взглядом по сторонам, ища источник этого сводящего с ума шума, но не смог его разглядеть. Резкие движения привели к тому, что я не удержался в седле и, соскользнув с конской спины, полетел в сторону вставшей вдруг очень далекой земле. «Твою мать!» – заорал я, когда открыл глаза и увидел, что свалился с кровати.